Глава 20. Ответить мне уже было некому. Град пуль дробно вдарил по корпусу внедорожника. Некоторые прошили его насквозь, другие разбили стекла. Для мужчины в шапке хватило одной, что попало рядом с глазом. Прикрытие, мать его, во всех смыслах бесполезное занятие. От такой атаки проще спрятаться, чем пытаться отбиться. я просто дал дёру, насколько мне это позволяла армейская куртка. Я упал на асфальт, припорошенный снегом, и по-пластунски забрался под соседний патриот, а потом, ухватившись за колесо, протащил себя под машиной и поднялся рядом с Воронковым. «Всё плохо», – только и успел проговорить он, помогая мне подняться. «Надо валить». «Кого?» – уточнил я. «Никого, а куда?» Он осторожно высунулся из-за корпуса автомобиля. Грохнули! А где остальные? Еще тело! Ха! Да мы тут не первые! Донеслись громкие голоса, разбавленные грохочущей музыкой. Что за дебилы? Почти шепотом спросил я, сжимая в левой руке автомат, а правую машинально сунув за отворот армейской куртки, чтобы достать пистолет. Хотя в нашей ситуации. Не помешал бы и гранатомет. У «Вас под носом были местные милитаристы, а это уже просто шпана», кратко ответил Кирилл. «Судя по звукам, машин 5 или шесть к вам прибыло». «Да что ты!» Я уже вовсю смотрел, где будет удобнее скрыться, но рядом не было ничего, кроме все тех же полуразрушенных домов, где Володя снял пару вояк прикрытия. Сам Воронков... Готовился скрыться в развалинах. Переглянувшись, мы молча пришли к общему решению, что отстреливаться бесполезно. Пока шпана не добралась до нас, а прожектора светили им в лица, мы спешно пересекли улицу, прыгнули в первый попавшийся оконный проем, стараясь тут же подняться повыше. Битое стекло, мусор и сломанная мебель мешались, но мы спешили изо всех сил, несмотря на вовремя прихваченные рюкзаки. Бросать дрон никто не собирался. «Что дальше?» – спросил я, когда стало реально говорить нормальным голосом. «Я не хочу ввязываться в это!» – Воронков ткнул пальцем вниз с высоты второго этажа. «Забраться выше не было никакой возможности. Нас двое!» «А там до полтора десятка бойцов с каждой стороны, которые перебьют друг друга, и потом возьмутся за нормальных людей». «Нормальных? Думаешь, здесь еще остались нормальные?» – вздохнул напарник. «Думаю, да. Не тот, что у них за главного, это уж точно», – ответил я и услышал, как фыркнул Кирилл. «С вашими рассуждениями у вас не то что задание, а турпоход какой-то». «Как-то в первый раз по развалинам города гуляем, знаешь ли!» Довольно агрессивно ответил Владимир, как и я, недовольный ситуацией. Только что планировали одно, переключились и снова все поменялось. Ну что за день такой? Точнее, уже вечер. «Представить бы к вам капитана!» Что дальше говорил Кирилл, я уже не расслышал. Да и не очень интересно было. потому что крики с улицы целиком завладели моим вниманием. И впервые я глянул на происходящее не просто со стороны, а еще и сверху, оценив стратегические ситуацию на поле боя. Подземный паркинг даже с первого взгляда выглядел хорошим укрытием. Не идеальным, но вполне себе. Бетонный забор с воротами и единственным проломом несложно оборонять. перед воротами, скопления внедорожников, которые блокировали въезд. Они оставляли достаточно места, чтобы без труда пройти вдвоем, но даже на малолитражке между ними не протиснуться. К местным милитаристам вопросов не было. Шпана оставила пяток машин в стороне, в нескольких метрах дальше по улице, но бросила бессистемно, точно половина транспорта у них была на летней резине. Один из автомобилей, 14 на вид, вообще стоял поперек проезжей части. Встав рядом с оконным проемом, я продолжил наблюдать, собирая материал для Кирилла. Воронков делал то же самое, не говоря ни слова. Я понимал, что ему хочется отсюда свалить побыстрее. Я и сам был бы рад убежать, однако в борьбе военных и людей из убежища я был на стороне мирных». В случае, если бы напрямую схватились вояки и шпана на отечественном автопроме, я бы выбрал вояк, хотя мы только что убавили их и без того небольшой отряд на четверть. Оставалось надеяться, что до трехсторонней схватки дело не дойдет. Вариант остаться в стороне полностью я даже не рассматривал, а появление бандитов и вовсе было благом, по-своему, разумеется. Убитых можно спокойно свалить на них. «Кирюх, помолчи!» Теперь уже Владимир успокоил нашего спеца, который, пока я наблюдал, выпав из монолога, продолжал наседать на этот раз с непрошенными советами. от Отчего-то мне показалось, что его нынешнее поведение не совсем в его стиле. Еще раз переглянувшись с напарником и поймав его недоуменный взгляд, Я лишь убедился в этом и продолжил наблюдение. Шпаны было гораздо больше, чем военных. Минимум вдвое. Я насчитал не меньше двадцати человек. Без формы, без опознавательных знаков. В разномастных куртках. Черных, белых, и ярких. Кто что нашел в опустевших магазинах, тот и надел. Я прикинул, что хороших мишеней было много, а идеальных еще больше. Кто-то тут уже до нас порезвился, проорал один на всю улицу так, что даже эхо появилось. Смотри-ка, вояк перестреляли, так и надо. А мы и остальных добьем. Сколько их тут? Одна, две, три. Па! Громко зафыркал другой в куртке кирпичного цвета, хлопнув дверью от ближайшего к нему внедорожника. А тут еще тело. Так. Он расстегнул куртку. и расчехлил пистолет-пулемет, а потом высоко поднял руку с оружием вверх. Все затихли, и почти сразу же музыка из машин стала звучать не так яростно. Отлично. Главный нарисовался. «И кто тут есть еще, а?» Со всей мочи завопил он. «Я уже ожидал, что он пустит очередь по стенам, но, к счастью, капля благоразумия в нем еще осталась». К нему подошли еще несколько человек, крики затихли, музыка же, наоборот, стала чуть громче. И среди развалин басы звучали скорее мрачно, чем ободряюще. Никакой дискотекой и не пахло. «Точно-точно! Да, тема!» – раздались голоса от группы, а потом кто-то свистнул, и из машин высыпали все остальные. С удивлением я заметил там еще и девушек. которых выделяли длинные хвосты до да лопаток. Жёсткость не определяется полом, пожалуй. Похоже, шпана решила выманить со стоянки всех, кто там укрылся, пользуясь численным преимуществом. Сперва это были крики, шум, раз на стрельбу никто не вышел. Потом, сдуру или уверовав в собственное могущество, или еще во что-нибудь, несколько человек рискнули спуститься вниз. Идиоты! подал голос притихший Кирилл. «А вы чего?» «А мы подождем, пока ситуация прояснится», ответил Володя. «Идиоты», повторил техник. «Здесь заварушка не для вас двоих сейчас начнется». «Мы все порешаем спокойно», ответил я, уговаривая не только Кирилла, но еще и себя. Как порешить ситуацию при текущем раскладе, когда в самом плохом случае против нас могут обернуться и десяток военных, и двадцать бандитов, и еще столько же мирных, пусть и невооруженных людей. Я надеялся на лучшее, приняв сторону наиболее адекватных и доступных, то есть военных, избавиться от бандитов, а потом с оставшимися прояснить ситуацию по факту. Не убивать же всех без разбору. Город и так потерял 99% всех жителей, к чему усугублять? «Я и так спокоен, друг!» – как-то слишком нервно отозвался Кирилл. «Но вот по ситуации, которая у вас не улучшается, кое-кто будет очень недоволен. Нам регулярно мешают, нашей вины нет. Отстань уже со своими предупреждениями!» Из глубин стоянки застрекотал пулемет. Раздалось несколько очередей, с каждым разом все ближе к выходу. Почти не слышны были крики. Но, когда все стихло, на поверхность никто не выбрался. Военные не были дураками, высовываться под беглый огонь численно превосходящего противника не собирались. На пробу выкатилась пара гранат, рванувших белыми шарами разлетающегося снега. Они не докатились до противника приличное расстояние, и тем самым внедорожники остались в безопасности. Все же... Внутри одного из них лежало мое пальто. Шпана в ответ обстреляла спуск, но ни в кого не попала. Сами же они не имели ни единой гранаты, в чем я ничуть не сомневался. Но зато, пошарив по внедорожникам, обнаружили дымовые шашки. «Пацаны, погнали!» Звякнула чека, и три шашки разом покатились вниз по спуску на стоянку. «Это уже становится интересно», – забормотал Кирилл. «Штурмовые отряды местной гопоты». «И не говори», – фыркнул я. «Воякам придется выйти, иначе они там задохнутся». «И их перестреляют», – присоединился Владимир. «Нам проще». «Мы все равно должны вмешаться. Ты видишь, в этом месте вдвоем мы не вытянем. Мы почти целый день убили на поиски дрона». Теперь нам бы не помешало заняться делом, но опять мешают. Да, я не поддерживаю бубнёж Кирилла по этому поводу, но мне нравится медлительность нашего процесса. Слишком уж... Вперёд! Раздался голос с улицы. А вы прикрывайте тылы, мало ли что! И приличная толпа рванула вперед. Ты же понимаешь, что стрелять вверх они будут как раз по уровню второго-третьего этажа. Прикинул я наше положение, о чем и поспешил сообщить Володе. «Надо вниз!» «Твоюж! Точно!» спохватился он, а я задержался на секунду, чтобы вовремя заметить, как оставшиеся в тылах парни принялись вовсю шарить по внедорожникам. Один из них вытащил пальто. «Вот сука!» пробормотал я и уже привычным движением сиганул в окно. В темноте мой полет остался незамеченным, Несмотря на то, что армейская куртка выделялась на фоне развалин с зияющими квадратами проломленных окон. Тяжелый автомат я оставил там же, где и приземлился. Слишком тяжелый и слишком громкий. Больше, чем для моего прикрытия, ныне бесполезного, он не подходил совершенно. Парень уже разворачивал пальто, когда заметил, что снял его с тела замотанного милитари, того самого, которого мы с кляпом уложили на заднее сиденье внедорожника. «Да тут!» – договорить я ему не дал, постаравшись выстрелить выше воротника пальто, которое тут же саваном прикрыло труп. Пистолет сработал почти бесшумно. Из-за внедорожника с другой стороны высунулся подозрительно молодой парнишка, но тут же схлопотал пулю, дернулся и следом ушла вторая. Пора бы и боезапас проверить, но я прикинул, что за все время высадил не больше десятка пуль, так что перезаряжаться был не резон. Связанный боец дернулся, но я захлопнул дверь автомобиля перед его носом и наклонился подобрать пальто. За спиной грохнула винтовка, потом другой раз и третий. Я даже оборачиваться не стал. Знал я этот звук, выучил за последние дни, как Владимир устраняет врагов. и этот звук внушал спокойствие. Я быстро скинул неудобную куртку и накинул пальто. Пусть мрачно и уже не слишком чисто, но вполне сойдет. За те короткие мгновения, что прошли с моего прыжка вниз до этого момента, не стихала перестрелка перед парковкой. Нижний ярус затянуло дымом, но бойцам хватило пространство с чистым воздухом почти у самого спуска. чтобы яростно отбиваться от местной шпаны. Те вполне могли бы взять числом, но я решил не мешкать. Атаки с тыла никто не ожидал, а в пылу яростной схватки мы ворвались почти не прикрываясь, только лишь встали по разные стороны проема и, взяв на себя примерно поровну целей, открыли огонь. Мы почти не договаривались, а просто действовали так, что один не мешал другому. Шпана и так пострадала из-за ответной стрельбы, Но мы действовали точнее и всего лишь несколько метких выстрелов быстро уполовинили численность противника. «Вперед, ребята!» – заорал кто-то внизу, и на оставшихся дружно выскочили, не переставая стрелять, всего лишь четверо. Мы прошли через проем, одновременно с этим подстрелив еще парочку, тут же бросившихся бежать парней. Гопники разбегались, кто куда, почти не отстреливаясь. Раненые же отбрасывали оружие подальше, насколько это позволяло их состояние, и тут же закладывали руки за спину или за голову. Натуральная гопота. «Кто вы?» – тут же направив на нас оружие, спросил мужчина с гладко выбритым морщинистым лицом. Майорские погоны четко определяли его статус среди оставшихся в живых. «Помощники», – уклончиво ответил я, – пока Володя чем попало пытался скрутить сдавшихся в плен. «Советую опустить оружие, мы вам не враги». Ложь далась легко, дальше сработаем по ситуации. Но майор пока еще не желал проникнуться к нам доверием, поэтому пистолет я держал нацеленным исключительно на него и на всякий случай повернулся лицом. «Руке придется заживать, а вот броня спасет от стандартной пули». И хотя прежние травмы немного ныли, особенно после прыжка, еще один выстрел я в состоянии выдержать. Майор опустил глаза на пистолет, долго в него всматривался, пытаясь понять модель. Затем спросил в лоб: Иностранцы? С чего бы? презрительно откликнулся я. Русские! А потом кивнул в сторону оружия. Перспективные разработки. «М-м-м-м!» все с тем же недоверием отозвался майор а потом стремительно оглянулся на своих один опустился на снег другой прислонился к бетону и лишь третий стоял на ногах так ладно помощники зачем вы здесь мы шли внутрь а вы я повел беседу максимально непринужденно М -м -м", повторил майор мы тоже только вас туда никто не пустит как мне кажется Продолжил я, косясь на Владимира, который тут же развернулся лицом к остальным, переложив правую ладонь поближе к спусковому крючку. «Допустим», – медленно проговорил военный, – «а вас?» «Вероятность чуть и выше». «Хм, оружие он опускать так и не собирался. Что же мы будем делать?» «Оставляйте оружие и мирно проходите с нами или уходите прочь». Второй вариант точно нет. Ответ не заставил себя ждать. Есть еще третий. Мне даже не понадобилось двигать оружием, чтобы майор понял, о чем идет речь. На усеянной телами площадке перед стоянкой, которую освещали установленные военными прожектора, под его командованием оставался лишь один здоровый боец и два раненых. Сомнения в победе, Разбирали бы даже более опытного командира, и не при таком раскладе. Майору явно хотелось выйти из ситуации, не потеряв лицо, как минимум. Но сделать это было сложно. Я предложил явный выход. «Давайте серьезно. Все мы взрослые люди. К чему врать? Ваши часовые сказали, что вы идете сюда за припасами. Вам их никто не отдаст. Я бы предложил собрать всех выживших и спустить их в убежище. Может, кто-нибудь решит остаться. Вылечат, накормят. А мы обсудим возникшую ситуацию, чтобы больше никто не пострадал». «Вы не отсюда», – убедительно произнес майор. «Точно не отсюда. Иначе бы вы так не говорили». «Допустим, что это меняет?» «Что мы принимаем ваши условия?» Военный положил оружие на снег, и остальные, слыша наш разговор, последовали его примеру. Мы долго ждали, чтобы кто-то проник внутрь-извне, через периметр. Месяц никого не было. Значит, скоро нас отсюда вытащат. Мне очень не хотелось его разочаровывать, так что я приложил немало усилий, чтобы сохранить невозмутимое выражение на лице. Или у вас какая-то другая задача? Мы об этом не хотели бы говорить сейчас. Понимаю. Майор посмотрел на Воронкова, а потом на валяющихся и стонущих раненых гопников. Вот этих проще прикончить, по законам военного времени. Мародеры и твари. Успеется! Остановил я страстные порывы вояки по наведению справедливости. А поговорить с ними нет желания? С ними не о чем говорить. Одна дурь в башке, начал майор, но быстро замолчал. Всех вниз? спросил он. После непродолжительного молчания. «Да», – ответил я так, чтобы это не звучало приказом. «Иногда стоит быть немного мягче». По итогу майор закинул одного из раненых гопников на плечо, а его подчиненные отправились вниз своим ходом. Володя последовал примеру местного командира и закинул повыше второго парня. Правда, тот тут же принялся голосить, но его рана не была слишком тяжелой. И ему тут же досталось внушительным кулаком. Внизу я нашел панель, нажал кнопку и услышал знакомый голос. «Кто?» «Мы с дроном!» «А, вернулись!» «И не вы ли тут шумели?» С подозрением спросили меня. «Мы?» Подтвердил я, не уверены, есть ли здесь камеры, чтобы следить за происходящим. «Но мы еще и не одни, с гостями и пленными!» «Ого, секунду!» Секунда затянулась на приличное количество времени. Однако дверь открылась. «А часовой в машине?» – шепнул Володя. «Не замерзнет. Сходим за ним потом». Вспомнил я о забытом солдате и поморщился. Побыстрее бы надо сходить. Но сперва информация, чтобы не вызывать подозрений лишними лицами.